Помнишь, какая у нас завтра дата? 5 или 6 июня. Если, конечно, сейчас июнь. 4 или пятое число. Но перестань баловаться, Антонио. Хорошо. Завтра исполнится ровно день, как я бросил пить. Если, конечно, я сегодня брошу пить. Но шансов мало. Как не выпить накануне праздника? Но вот как что поговорить? ты что ты говоришь, Антонио? А что ты хочешь, чтобы я сказал? Что завтра 232 года со дня изобретения четырёхзубой вилки? Нет, нет. А что, завтра именно столько с момента изобретения именно этого? Не знаю. Это же... ты. Ты пришла со словами, Антонио, угадай, какая завтра дата. Я и пытаюсь угадать. Завтра, Антонио, 30 лет, как мы познакомились. С кем? Антонио, я имею в виду, я и ты. Я и спрашиваю, я и ты, с кем познакомились? Друг с другом. Подожди, Мария, правильно ли я понял? Сначала познакомились один друг с другим другом, а потом мы с ними. И всему этому завтра исполняется 30 лет. Значит, каждому из этих четырех людей в отдельности 7,5 лет, а всем вместе 120. И я не понял, что нужно сделать, умножить или разделить? Для чего, Антонио? Ну, чтобы узнать, что будет завтра. Завтра будет дата. Нет, Мария, дата будет сегодня сегодня. Сковородкой тебе по голове. И сколько бы этому не исполнялось лет, это мне никогда не надоедает. Иди ко мне! Иди сюда, я сказал! О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.